Глава 693. Вечный предел. Манхау вздрогнул и резко обернулся к туманной фигуре позади, его глаза покраснели, а сам он находился на грани безумия, пусть и молчаливого. «Помнишь меня?» – спросила туманная фигура, постепенно принимая очертания старика, совершенно заурядный на вид, и все же за этой заурядностью скрывался совершенно неописуемый нрав. «Почтенный шуй до нулю!» С в голосе спросил Ман Конечно же, он сразу узнал его. Шуй Дунлю. Любой, кто существовал в его памяти, не мог быть уничтожен кармическим отсечением клана з Совершенный предел штука неплохая, но это всего лишь основание. Неискушенные люди полагают, что нет ничего лучше совершенного основания. Оно ведь происходит из трех каноничных трактатов и дает тебе право стать дайеном, Но, как по мне, Совершенный предел не более чем ветв с листьями, и только. Она разрастается по твоему телу и в конечном счете расцветает, после чего превращается в Дао фрукт. Примещение переводчика. Дао фрукт еще можно перевести как успехи в познании Дао. Этот фрукт ключ к становлению высочайшим. Может, ты и лишился своего основания, но Дао фрукт все еще здесь. Почему ты ведешь себя так, будто лишился чего-то очень важного? Манхао Дао застыл. «Дауфрукт? Дау фрукт. Что же еще? Спокойно отзывался Шую нулю. «Вся суть Совершенного Предела состоит в сгущении фрукта Совершенства. Этот фрукт Совершенства еще называют Высочайшим Пределом, но даже этот предел ничего из себя не представляет». Он взмахнул рукавом. «Над Высочайшим Пределом находится Вечный. Это истинная вершина пределов». Расколотый, треснувший, безупречный, совершенный, даофрукт и, наконец, вечный. Это шесть великих пределов любой стадии культивации, ты сумел добраться лишь до совершенного. Чтобы достичь даофрукта, тебе надо отсечь совершенство. Что касается вечного предела, ты уже отвечаешь всем требованиям, кто-то уже отсек для тебя совершенство. Почему твое сердце все еще в оковах? Почему бы тебе просто не совершить второе отсечение? В ушах Манхелло голос Шуй нулю напоминал раскаты грома, с каждым новым словом поднимая в его душе высокие волны. У Манхелло закружилась голова, задрожали руки, а глаза вспыхнули невероятно ярким светом. Слова Шуй нулю разогнали туман в его голове, словно в самый темный момент ночи эту кромешную тьму мира прорезал яркий луч света. Дао фрукт, дао фрукт. Тяжело дыша, мысленно повторял Мэнхао: Отсеки совершенства, обрети Дао Фрукт! Десятый патриарх клана Ван похитил мое совершенное основание, однако это совершенство полностью овладело моим сердцем. Посему в этот раз я отсеку мое сердце. Отсеки совершенство из сердца. Пока у меня была культивация, я мог отсечь его. Но без культивации, кто сказал, что я все еще не могу отсечь его? Отсечение души. Что действительно отсекается, так это душа! Что действительно отсекается, так это сердце. Это мой второй клинок отсечения души. Отсеки совершенный предел. Отсеки прошлое! Создай совершенный дао фрукт! В момент обретения просветления у манхау загудело в голове. Несмотря на полное отсутствие культивации, от него к небу ударила бурлящая аура. Эта аура несла с собой трансформацию небес. Из-за нее клубились облака, завывали ветра. Загремели предвестники нисхождения Великого Дао. Нечто похожее он испытал в море Млечного Пути. В этот момент небо над всем южным пределом пришло в движение. Поднялись ветра, засверкали молнии, загрохотал гром. Как могучие эксперты южного предела, так и простые практики пораженно уставились вверх. Тем временем в звездном небе за пределами планеты Южной Небеса из Девятой Горы внезапно появилась невероятная воля. Она прокатилась через всю Девятую гору и море, пока наконец не сосредоточила свое внимание на планете Южные Небеса. Это воля Великого Дао Девятой горы и моря. Это был естественный закон неба и земли, фундамент на котором зуждилась Девятая гора и море. Сама эта воля тоже была Великим Дао. Ее появление сопровождал беспредельный свет, затопивший небо Южных Небес, Даже дарующая бессмертие платформа клана Цзы, парящая снаружи планеты Южные Небеса, задрожала и перестала работать. На Южных Небесах старейшины клана Цзы, а также множество могущественных экспертов других сект и кланов, рухнули на колени и склонили головы. В небе Южных Небес воля Девятой Горы и моря сгустилась в клинок и помчалась к Манхау, находящегося в пещере Перерождения. Нисходящая воля заметно превосходила первый клинок отсечения, Вся планета южные небеса строгнулась, небеса разверзлись, явив звездное небо. Множество рек сверкающих звезд словно хотели своими глазами увидеть происходящее. В пещере перерождения перед Манхао возник клинок. Парящий перед его головой клинок отсечения души съел ослепительным светом. Манхао запрокинул голову и закричал «Отсечение!». Клинок Великого Дао обрушился вниз, пробил пещеру перерождения Соединился с парящим перед Манхау клинком и, наконец, рассек его голову. В мгновение око клинок рассек Манхау напополам. Послышался треск, но его источником было не его тело, а оковы внутреннего. него. Цепи, созданные им самим из-за нежелания принять потерю совершенного предела, все эти оковы были отсечены. Сначала Манхау сдрясло, а потом пришло чувство успокоения». Неописуемый покой наполнил все его тело. Словно всего мгновение назад на его плечах была взгромождена целая гора, и теперь она исчезла. В то же время на его лбу появился шокирующий образ фрукта, испускающий сияние словно магический предмет. Это был Дао-фрукт. Совершенный, без единого изъяна, он состоял из множества магических символов. Десятый патриарх клана Ван мог украсть дао основания Манхэо но не похитить Дауфрукт. Ведь он принадлежал Манхау и только ему никто не мог забрать его. В момент появления Дауфрукта в Манхау внезапно вспыхнула культивация. Сперва конденсация Цы, затем возведение основания, следом создание ядра и, наконец, зарождение души. Достигнув пика зарождения души, желание свободы и независимости сотворило первое отсечение. Культивация Манхао полностью восстановилась. И невзгоды могут принести удачу. Энергия Менхао была подобна разноцветному лучу света. От переполняющих его эмоций после отсечения совершенного предела его опять затрясло. В его теле расцвела культивация еще сильнее, чем прежде. Это была культивация второго отсечения Парагон Дауфрукта! фрукта! Мысленно объявил Манхао со странным блеском в глазах. Его физическое тело вернулось к своему совершенно противоестественному состоянию благодаря освещению плоти, к тому же, благодаря безграничной жизненной силе, дарованной ему Дану, оно стало еще сильнее. Дау, фрукт! Неплохо, неплохо! похвалил Шуйднулю. Но раз ты отвечаешь требованиям вечного предела, почему бы тебе не сесть и не попробовать обрести просветление? Спроси себя, что есть вечный. Что есть вечный? Прозвучало эхо вопросов в голове Манхао. Вечный. Безглазая гусеница была вечной. Если гусеницу не уничтожить, шелк никогда не будет порван. Если шелк не будет порван, гусеницу нельзя уничтожить. Это был вечный цикл. Заклинание дивергенции души было вечным. С его помощью можно создать неумирающую душу. Когда это произойдет, цикл реинкарнации неба и земли не сможет уничтожить ее. Даже после смерти много лет спустя плотик кровь рождалась вновь. Вечный. Это нечто, существующее внутри меня вечно. Ни одно живое существо на небе и земле не сможет отнять это у меня. Даже сама воля неба и земли не способна забрать то, что принадлежит мне и только мне. Вечный ⁇ это те пришимости властности, что моя останется моим и только моим. Манхау внезапно посмотрел на Шуиду нулю. Ты догадался? спросил у него художник. Да! Как только он это сказал, его тело затопило рокот. Дауфрукт фрукт разбился в дребезги, рассыпавшись дождем магических символов. Наполняя его тело, они соединились с культивацией плоти и душой. В то же время заклинание дивергенции души начало вращаться в разуме Манхао. После всего одного поворота Манхао неожиданно осознал истинное значение заклинания. Эта высшая доосская магия могла помочь людям понять значение вечного предела. Для культивации заклинания дивергенции души требовалось испытать смерть, обладать железной волей и дьявольской удачей, и самое важное – пережить момент, когда жизнь висит на волоске, когда ты стоишь на тонкой грани между жизнью и смертью, где один неверный шаг мог привести либо к кончине, либо к неудаче в культивации магии. Что до Манхао… Он смог постичь все это только благодаря безглазой гусенице. Её нить жизни и смерти все это время обвивала его душу, не позволяя ей исчезнуть. Его душа жила даже после смерти физического тела. Находясь в пограничном состоянии между жизнью и смертью, душа Манхао получила право на вечность. Много лет назад Юньхай выковал для Кэдзюсы гроб именно для этой цели. Вот почему Кэдзюсы удалось успешно культивировать заклинание дивергенции души. Манхау дрожал, пока магические символы проникали в самые дальние уголки его тела, и за с символами, хоть его культивация находилась на втором отсечении, его истинный уровень находился много выше. Ему не требовалось совершенства, ведь теперь он находился на вечном пределе. «Вечный предел. Мой и только мой. Никто не сможет похитить его у меня». Манхау поднялся, его энергия буквально кипела силой, Благодаря вечному пределу, его культивация второго отсечения легко преодолевала пропасть между вторым и третьим отсечением. А вместе с его обновленным физическим телом, он стал самым сильным человеком, находящимся ниже стадии поиска Дао. Манхао повернулся к Шуйдон-Лю и поклонился. «Почтенный, премного благодарен за вашу доброту и за то, что указали мне верный путь». Шуйдон-Лю на мгновение задержал на нем взгляд, а потом сказал... «В благодарностях нет нужды. Я лишь надеюсь, что ты не станешь держать зло на клан Ван. Если хочешь, то можешь убить похитителя твоего Дао Основания, но пощади остальных. Не становись чудовищем, которое убивает даже тех, кто не виноват в случившемся. А теперь ступай. Тебя явно что-то тревожит, поэтому я не стану тебя задерживать». Манхау посмотрел на него и молча кивнул, он сложил ладони и во второй раз поклонился. А потом она выскочила из пещеры словно обнаженный клинок, источая жажду убийства. Шуйдунлю проводил Монахао взглядом, а потом зашагал в пещеры перерождения. Для людей вроде Чоу, Таи и Дану пещера перерождения была не очень большой. Но для Шуйдунлю она была практически безграничной. Он шел шел, пока наконец не добрался до вырезанной в камне палаты. В ней не было ничего, кроме недописанной картины. На ней была изображена провинциальная деревушка и седовласый старик со сложенными за спиной руками, смотрящий куда-то вдаль. Рядом стоял мальчик и о чем то его умолял, на что старик покачал головой. Шой налез с ностальгией какое-то время смотрел на картину. Наконец он закрыл глаза. В следующий миг старый художник, сидящий в позе лотоса где-то в восточных землях, открыл глаза. Он улыбнулся ожидающему его богачу и прочистил горло. Мое мысленное путешествие закончилось успехом. Теперь можно приступить к твоему портрету».